Глава сорок шестая Уверена? Щелкает ножницами над моей головой Женщина-парикмахер, улыбаясь И двигая бровями в попытке подбодрить Но мне это совсем не нужно Отсутствующее выражение На моем лице не имеет никакого отношения К моим волосам Мои волосы здесь совсем ни при чем То, что давит беспокойством На грудь, откуда-то изнутри Вообще никак не связано С моими волосами Да Киваю, твердо глядя в собственные глаза, которые вижу в отражении большого зеркала напротив. Подхватив моими пальцами свою косу, опускает ножницы. Секунду спустя наблюдаю за тем, как большая ее часть отправляется в прозрачный квадратный пакет. Свернутое в кольцо будто какой-то кнут, непривычная, но очень ощутимая легкость щекочет затылок, когда остриженные волосы рассыпаются по моим плечам, едва их прикрывая. Глядя в свое отражение, поднимаю руку и провожу по ним ладонью Не чувствуя никаких сожалений Нужно это взвесить Трясет пакетом женщина Посидите минутку Оставшись одна, изучаю потолок маленькой парикмахерской Вспоминая все, что пережила за этот бесконечный день Затихающая пульсация в ухе давит на висок Но это ничего в сравнении с мрачными мыслями, блуждающими по моей голове В моей голове вообще одна сплошная мешанина И неблагоприятные прогнозы по восстановлению слуха Которые, изложенные на бумаге, лежат в моем кармане Тревожит в последнюю очередь В последнюю очередь меня тревожит то, что моему уху требуется какая-то особенная операция Боже, операция! От этого слова меня передергивает Мне страшно Я не хочу никаких операций Я не хочу быть где-то одна, в больничной палате, среди запахов лекарств и посторонних людей. Я не готова, не готова к этому вот так. Но прямо сейчас я не хочу об этом думать, потому что сегодня утром у меня возникло ощущение, будто в моей жизни появилась проблема посерьезнее. Рывок сердца в груди наполняет ее волнением, таким, от которого по животу проносится сквозняк. К этой проблеме я не готова настолько, что весь день хожу как по иголкам, задушенная паникой, всякими страхами и мыслями. От них моя голова просто разрывается. Ну вот. Возникает за моей спиной парикмахер. Деньги получите у администратора. Ее руки деликатно ныряют в мои волосы и взбивают их, укладывая на пробор. Присмотревшись к моему лицу через зеркало, перекладывает их на другую сторону – И достает из кармана фартука ножницы О нет! Трясу головой, добавляя взволнованно У меня на это нет денег Это за счет заведения Улыбается, ловко состригая неровные концы моих волос Развернув кресло к себе Еще раз осматривает мое лицо А потом щелкает ножницами рядом со щекой И на мой глаз падает короткая прядь Изучаю свое отражение, удивленно выгнув брови Потому что эти быстрые взмахи изменили его До неузнаваемости Кажется, я выгляжу старше А лицо выглядит тоньше, чем на самом деле Я, кажется, я красивая Вытянув шею, кручу головой Спасибо Выдыхаю с улыбкой, ловя ее взгляд в большом зеркале Не за что Говорит, снимая с меня черную накидку Пересчитав потертые купюры, быстро прячу их в карман шубы Спрятав под нее волосы, надеваю шапку и варежки. Выхожу на улицу, где давным-давно стемнело. Ледяной ветер спирает дыхание. Игнорируя ненавистный холод, торопливо шагаю по улице, мечтая поскорее с нее убраться. Последняя неделя моей жизни была похожа на летаргический сон. И первое, что я решила, находясь в нем, так это то, что я не возьму у Максута ни одной чертовой копейки. Даже если придется грызть сухари, Деньги — это последнее, что мне от него нужно. И я знаю. Просто не сомневаясь в том, что ему это не понравится. И когда я думаю о том, где он сейчас находится и чем занимается, представляю его суровое лицо недовольным и хмурым. Особенно, когда он узнает о том, что я заплатила за это чертовое исследование сама. Плевать мне на то, что ему понравится, а что нет. Мне пришлось взять взаймы у Тины, и это совсем не выход из ситуации. «Сумма оказалась гигантской, потому что место, где меня ждали, частная клиника в центре города. Но я верну, как только... Боже, как только получу нормальную работу. Разве не этого он от меня хотел? Так вот, черт возьми, все, что мне понадобится, я куплю себе без его помощи. Даже если на это у меня уйдет целая вечность, это совершенно идиотское решение... Но я не придумала, каким еще образом показать ему то, что его урок — это, черт возьми, взаимная хрень. Я хочу услышать его голос, но я скорее откушу себе язык, чем позвоню первое. Я зла на него и дико, просто безумно соскучилась. А он? Где он сам? Я понятия не имею. Это мучительно невыносимо. Где он? Прямо в эту минуту, черт его побери. Уже два дня я живу вместе с Тиной. крошечная квартира недалеко от ее кофейни, в которой она пообещала мне работу. Все это временно. Понятия не имею, что буду делать дальше. Я просто плыву по течению, не зная, куда оно меня вынесет. Переходя улицу, смешиваюсь с толпой пешеходов, полагаясь в этом вопросе на слух и интуицию других людей. Сделав еще десять нетерпеливых шагов по скользкому тротуару, с нарастающим волнением дергаю за ручку двери маленькой аптеки, И со стоном обнаруживаю, что она закрыта. Опоздала. Чёрт!» – шепчу, прислоняясь лбом к холодному стеклу. «Просто прекрасно!» Передёрнув плечами, отлепляюсь от двери и, переставляя ноги быстрыми шагами, заворачиваю за угол. Пройдя через арку, вхожу в маленький старомодный двор и поднимаюсь на второй этаж квартирного дома, где вторую ночь подряд буду мучиться в проклятой неизвестности.